Я много раз бывал у него дома и совершал с помощью редкостных книг, увлекательные экскурсии и в эпоху Возрождения, и во французский импрессионизм, и в древнегреческое искусство. Именно Эзенштейн научил меня понимать красоту живописи и привил любовь к ней. Благодаря Сергею Михайловичу я пристрастился к собиранию книг.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 Он приподняс мне свое сочинение в 1947 году в ноябре месяце и сделал провеческую надпись: Дорогому Эльдару Александровичу Рязанову, проходинцу тунядцу бездельнику, профессор Эйзенштейн. Эйзенштейн был остёрный язык. Но приписывает ему хлёсткие характеристики, которые он давал своим коллегам. Например, Григорий Львович Рошалев назвал вулкан, извергающий вату". А Сергей Иосифович Юткевич он отозвался так: "Человек с изысканно плохим вкусом". А Сергей Афанасьевич Герасимовы выразился очень кратко: "Красный сотенец". Между тем, моя учеба двигалась по попрежнему неважно. Летом 1947 года все студенты нашей мастерской работали в Ленинграде у Козинцева, который снимал фильм Пирогов, со ознаменитый хирург. Мы были практикантами и выполняли в съемочной группе самые разные обязанности. Первое же задание раздобыть обезьянку для эпизода шарманщиков — я с блеском провалил. После этого я не справился с рядом других поручений. смог достать еще какие-то аксессуары нужные для съемки, но наказание меня не допустили к работе с массовкой, со вторым планом, который в виде поощрения доверили моим расторопным товарищам. В кино и по сей день существует заблуждение, что ассистент, способный достать из-под земли все необходимое, проявит себя и хорошим режиссёром. словно он сумеет извлечь из под земли даже талант мне кажется, умение раздобывать, добывать принадлежность другой профессии администратора наконец настало время, когда на третьем курсе нам дали возможность испортить какое-то количество пленки. я решил экранизировать юмористический рассказ Карила Чапыка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 Я всех из сверстников, учившихся на тёрском факультете, я отмёл. Сергей Бондарчук казался мне немножко мрачноватым. и опасался, и не без оснований, что в нем маловато юмора.